Глава 3. Ринит. Аллергический ринит. Воспаление слизистой оболочки полости носа, которое развивается под действием аллергенов, встречается примерно у 25% населения земного шара, то есть у каждого четвертого. В крупных городах распространенность аллергического ринита выше. Основные аллергены. Пыльца деревьев. Март-май луговых трав, июнь июль сорных трав, август-сентябрь споры плесневых грибов: альтернария, кладоспориум, аспергиллиус и другие. Бытовые аллергены: домашняя пыль, пылевые клещи, тараканы. Аллергия на клещей домашней пыли вызывается белками, которые содержатся в фекалиях микроскопических паукообразных. Аллергены животных Шерсть, перхоть, моча, слюна, секрет потовых желез. Формы аллергического ренита. Сезонный, интермитирующий, круглогодичный, персистирующий. Симптомы. Назальные. Заложенность носа, обильные слизистые выделения, затруднение дыхания, зуд в полости носа, частое чихание, стекание слизи по задней стенке глотки. Другие симптомы – зуд и покраснение глаз, светобоязнь, слезотечение, ощущение народного тела. Возможно развитие синусита – инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее слизистую оболочку около носовых пазух. Евстахиита – воспаление слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости. фарингита воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани миндалин-глотки. Ларингита – воспаление слизистых оболочек гортани. Общее недомогание, головная боль, боль в ушах, снижение слуха, нарушение обоняния, носовые кровотечения, першение в горле, кашель. Аллергическое воспаление часто не ограничивается носоглоткой, и если вовремя не начать лечение, аллергический ренит может перейти в астму. Выраженные симптомы аллергического ренита заметно снижают качество жизни больного, и становятся причиной недосыпаний, невозможности заснуть из-за заложенности носа, отсутствия бодрости после сна, утомляемости, снижения работоспособности, ухудшения концентрации внимания и результатов в учебе, нервозности и раздражительности, депрессии. Диагностика. Консультация специалиста, сбор истории болезни. Кожные аллергопробы или анализ крови на специфические иммуноглобулины Е. Риноцитограмма – мазок из носа в фазу обострения, если есть сомнения в диагнозе. На клетки, которые содержатся в назальной слизи. При аллергическом рините часто бывают повышены и азинофилы – клетки, отвечающие за аллергическое воспаление. Провокационные тесты с аллергенами, если есть сомнения в диагнозе. Провокационные пробы показаны при несоответствии данных аллергологического анамнеза, и результатов кожных проб. Эти пробы основаны на воспроизведении аллергической реакции путем введения аллергена в орган или ткань, поражение которых является ведущим в картине заболевания. При круглогодичных проявлениях аллергии обязательна консультация лор-врача, эндоскопическое исследование и или компьютерная томография придаточных пазух носа для исключения других заболеваний. Своевременная диагностика и лечение очень важны, так как аллергия – это прогрессирующее заболевание. Аллергический ренит может быть только началом. Со временем симптомы усиливаются, и вероятность того, что ринит перерастет в астму, достигает 50-80%. К сожалению, в среднем проходит более 4 лет до постановки правильного диагноза. Лечение. Предотвращение или сокращение контакта с аллергенами и триггерами. Применение фармакотерапии. Проведение аллерген-специфической иммунотерапии. Обучение пациентов. Основные группы лекарств и порядок лечения устанавливаются врачом. Препараты выбора для симптоматической терапии аллергического ринита «Антигистаминные средства второго поколения» цитеризин, дезлоратодин, эбастин, левоцитеризин, рупотадин и другие, и назальные глюкокортикостероиды – маметазон, будисанит, флутиказон и другие. По достижении контроля необходимо выявить причинно значимый аллерген и рассмотреть возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии, потому что данный метод лечения позволит предотвратить переход заболевания к более тяжелым формам и избавит пациента от симптомов аллергии на долгие годы. Аллерген специфическая иммунотерапия возвращает баланс иммунной системы, и чем раньше пациент получит медицинскую помощь, тем более будет выражен эффект. Распространенные ошибки в лечении аллергического ринита. Частое использование сосудосуживающих препаратов, хирургическое вмешательство, прием антибиотиков, физиотерапия. Прочие разновидности неинфекционного ренита. Гормональный, например, обусловленный беременностью или нарушением функции щитовидной железы. Медикаментозный, при длительном использовании сосудосуживающих капель. Неаллергический и азинофильный. Воспалительное заболевание слизистой полости носа часто бывает началом системного аутоиммунного процесса. Пищевой ренит. Триггерами являются определенные продукты питания. Базомоторный нарушение тонуса кровеносных сосудов слизистой носа. Полипозный – полипоз носа и околоносовых пазух. Это доброкачественное патологическое разрастание слизистых оболочек, назальных пазух и носовой полости. Атрофический. Атрофический ринит – хроническое воспалительное поражение слизистой оболочки носа, характеризующиеся атрофией слизистой оболочки и находящихся в ней нервных окончаний. И это далеко не полный список. Еще существует особый тип аллергического ринита локальный. Для него характерны симптомы круглогодичного или сезонного аллергического ринита, как правило, среднетяжелого и тяжелого течения но отрицательные кожные пробы с аллергенами и отсутствие специфических иммуноглобулинов Е к аллергенам в сыворотке крови. Диагностика локального аллергического ринита проводится с помощью назальных провокационных тестов. При появлении симптомов заболевания крайне важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Несмотря на то, что симптомы различных разновидностей ринита очень схожи, Для каждого диагноза существует своя тактика лечения. Полипы в носу. Полипозный риносинусит является хроническим заболеванием, его основное клиническое проявление – образование и повторяющийся рост полипов в полости носа и околоносовых пазухах. Распространенность полипозного риносинусита составляет от 1 до 5%. На сегодняшний день в медицине не установлена конкретная причина развития полипозного риносинусита, хотя существует множество теорий. Наиболее вероятно, что полипозный риносинусит – полиэтилогическое, многофакторное заболевание. В основе данной патологии лежат сложные иммунные механизмы воспаления. Часто полипозный риносинусит сочетается с бронхиальной астмой у 45% больных и пищевой или лекарственной аллергии у 32% больных. Основные симптомы. Стойкая заложенность носа, затрудненное дыхание, снижение или полное отсутствие обоняния, скудные густые выделения из носа, слизистые или слизисто-гнойные, гнусавость голоса, головная боль, распирание. Полипозный риносинусит ухудшает качество жизни больного, вызывает нарушение сна, раздражительность, мешает трудовой и учебной деятельности. Наблюдаться пациенты с хроническим полипозным риносинуситом должны у двух специалистов – отоларинголога и аллерголога-иммунолога. Диагностика. Передняя и задняя риноскопия. Риноскопия – это процедура, позволяющая изучить состояние полости носа. Информативно только при уже запущенных стадиях полипозного риносинусита. При начальных стадиях и для полной оценки картины проводят эндоскопическое исследование. В носовые проходы и носоглотку вводится гибкий тонкий зонд, оборудованный подсветкой и волоконно-оптическим световодом, который передает изображение на экран. Процедура безболезненная. Компьютерную томографию. Данный метод гораздо информативнее для диагностики полипов в сравнении с рентгеном или МРТ. Обследование у аллерголога-иммунолога для диагностики астмы и аллергопатологии, пищевой, лекарственной и прочей. Лечение. Применение интраназальных глюкокортикостероидов, спреи в нос, маметазон, будисонид, флуатикозон и другие длительными курсами, иногда пожизненно. При неэффективности интерназальных глюкокортикостероидов или быстрых рецидивах используют короткие курсы системных глюкокортикостероидов – преднизолон, дексаметазон. Подобные курсы проводят не чаще двух раз в год в связи с риском развития побочных эффектов. В качестве дополнения к интерназальным глюкокортикостероидам иногда применяют антиликотриеновые препараты – (монталукаст) при наличии бронхиальной астмы. Лейкотриены являются одним из основных нейромедиаторов формирования хронического воспаления дыхательных путей у больных бронхиальной астмой. Бронхоспазм, вызванный лейкотриенами, в тысячу раз мощнее спазма, спровоцированного действием гистамина. Безусловно, рано или поздно требуется хирургическое лечение, но, к сожалению, у многих пациентов полипы рецидивируют и довольно быстро. В 30% случаев стандартная фармакотерапия и хирургическое вмешательство не приводят к контролю заболевания. У 35% пациентов полипы появляются снова в течение 6 месяцев после операции. До недавнего времени иных методов лечения не предусматривалось. Сегодня активно развивается биологическая терапия амализумаб, дупилумаб, меполизумаб, бенролизумаб, В рамках биологической терапии используются моноклональные антитела. Процесс получения моноклональных антител был изобретен Жоржем Келлером и Сезаром Мильштейном в 1975 году. За это изобретение в 1984 году ученые получили Нобелевскую премию по физиологии. В 1988 Грег Уинтер, Британский биотехнолог разработал специальную методику гуманизации моноклональных антител, что в основном снимало проблему иммунного ответа на введение антител больному с терапевтическими или диагностическими целями. Моноклональные антитела на данный момент широко применяются в биохимии, молекулярной биологии и медицине. В случае их использования в качестве лекарства, название препарата оканчивается на MAP От английского Monoclonal Antibody. Примерами лекарственных средств на основе моноклональных антител являются ипилимумаб, использующийся для лечения меланомы, transtuzumab, применяющийся в лечении рака молочной железы, и rituximab, показавший свою эффективность против хронического лимфолейкоза. Некоторые из данных препаратов уже одобрены в Соединенных Штатах Америки, Европе и России. Ведется большое количество исследований по оценке эффективности разных молекул при полипозном риносинусите, и результаты ошеломляют. Назначается индивидуальная биологическая терапия только врачом-специалистом с учетом оценки показаний и противопоказаний. Биологические препараты — это светлое будущее для пациентов с полипозным риносинуситом.